Глава 50 Следующие полторы недели Цзян Ян провел в бесплодных попытках добиться вскрытия. В ответ на каждое заявление он получал отписку «Семья Ван Хайдзюня против надругательства над телом», и Дзян подозревал, что дело вовсе не в родственниках погибшего. По просьбе Дзяна доктор Чень проконсультировался с несколькими опытными судмедэкспертами из разных уголков страны. Взглянув на фотографии, все как один заявили, след от иглы появился незадолго до смерти. По их мнению, у погибшего случился приступ из-за низкого уровня сахара в крови, поскольку он страдал от гипогликемии, и, как следствие, его убила большая доза инсулина. Судя по всему, во время инъекции Вана удерживали силой, отсюда синяки на руках и шее. Однако подтвердить догадки могло только вскрытие. Вооружившись полученной информацией, Дзян неоднократно просил инициировать расследование смерти при подозрительных обстоятельствах. Однако получал неизменный отказ. Семья Вана настаивала на кремации тела. В тот вечер Дзян остался в офисе, чтобы написать отчет. Большинство коллег уже разошлись по домам. Услышав шум, он поднял голову и увидел свою жену. «Ты просил кого-то забрать Лэле?» – выпалила Го Хунся. их трёхлетний сын, ходил в детский сад. Сегодня Го задержалась на работе и пришла за ним не в четыре часа, как обычно, а в пять. Воспитательница группы продленного дня сообщила, что ребенка забрал мужчина средних лет, назвавшийся братом Дзяна. На вопросы об именах и профессиях родителей Лэле незнакомец ответил без запинки – Поэтому никто ничего не заподозрил. Го Хунся, почуяв неладное, сразу бросилась к мужу. «Нет, я никого не отправлял». Дзян почувствовал, как страх ледяными щупальцами сжимает внутренности. Го расплакалась. Дзян вскочил со стула. В его голове проносились жуткие картинки. К ним подошел главный прокурор. «Чего вы ждете? Быстрее бегите в полицию и заявляйте о пропаже ребенка». Они послушались совета. Проводив их взглядом, главный прокурор тяжело вздохнул. Вернувшись в свой кабинет, вынул из ящика стола конверт, застыл на минуту в нерешительности, а затем положил его на место. Не время. Покажет Дзяну позже. Полицейский зарегистрировал обращение, предупредив, что поиски ребенка начнутся только по истечении суток с момента пропажи. Дзян позвонил Джу, тот посоветовал сохранять спокойствие и вызвался их проводить. Когда они втроем подошли к дому Дзяна из припаркованной у подъезда машины, выбрался улыбающийся Леле. В левой руке он сжимал игрушечный самолет, а правый держался за руку Ху и Лана. «Что же вы так поздно? Я заждался. Мы с мальчиком сходили поужинать и купили ему подарки. Надеюсь, вы не против?» Го подбежала к сыну и подхватила его на руки. Дзян, не сводя злых глаз с Ху и Лана, велел жене отнести Лалэ в дом. Как только за ней захлопнулась дверь, Дзян резким выпадом ударил Ху в лицо. Тот упал. Подоспел Джу. Он как раз пнул лежащего на тротуаре врага, когда услышал щелчки фотоаппарата, доносившиеся из автомобиля. «Давайте, бейте еще, я вас засужу!» Крикнул Ху Илан. Я тебя порву в клочья, даже если потеряю значок, прорычал Джу. Из машины выскочили трое мужчин и оттащили обескураженного дзяна и Джувея от изрядно помятого Ху. Вытирая с лица кровь, Ху бросил дзяну. Подожди у меня, ты моего урока в век не забудешь.